Глава тридцать седьмая. Алмасты. Майкл проснулся от шороха. Когда-то давно... Теперь уже казалось, что это было в прошлой жизни. В своей уютной кроватке в Пензансе он мог проспать даже на бат и артиллерийские залпы по городу. Но с момента их появления на острове все изменилось. Повышенное чувство тревоги, смешанное с ощущением ответственности за сестру, сделало его сон невероятно чутким. Вот и сейчас тихое. тихая, Едва уловимое человеческим ухом шуршание травы вывело его из ночного забытия. Не открывая глаз, он выждал несколько секунд, прислушиваясь к окружающему миру. Действительно, чутье его не подвело. Буквально в двух шагах от них сейши что-то происходило. Кто мог издавать такие странные звуки? Звери? Люди? Время на раздумья не было, Следовало действовать быстро и решительно. Майкл собрался с духом, мысленно досчитал до трех и резко вскочил, выставив перед собой нож. То, что он увидел, его несколько шокировало. Прямо перед ним на траве сидело существо. Крупных размеров, с ног до головы покрытое шерстью. Оно чем-то напоминало... обезьяну, но в то же время не походило ни на один известный Майклу вид. Череп был слегка вытянут, руки, ноги и даже мимика напоминали человеческие, но это точно был не человек. Увидев вскочившего с земли Майкла, существо отпрыгнуло в сторону и встало на четвереньки, заняв оборонительную стойку. Между ними на траве лежал раскрытый мешок Петерса. «Убирайся, это мое!» Майкл сделал шаг вперед, угрожая ножом. В ответ существо оскалило клыки и зарычало. «Оставь его!» Эйша подошла к брату и положила ладонь на руку, в которой был нож. «Убери оружие, ты его пугаешь. Разве не видишь, он еще совсем ребенок?» Майкл внимательно осмотрел противника. Похоже, сестра была права, несмотря на размеры, В чертах его мордочки читалась некая детская непосредственность и испуг. Майкл убрал нож. «Он стащил мои вещи! Просто он голоден!» Эйша, осторожно, чтобы не спугнуть, зверька подошла к лежащему на траве мешку. Порывшись в нем, достала кусок оленины и протянула ему. «На, ешь! Я бы не стала этого делать, сестра! Он может укусить!» «Смотри на его клыки!» Существо втянуло ноздрями воздух. Запах вяленого мяса явно привлекал его, однако подходить ближе оно опасалось. Эйша подошла ближе. «Не бойся, мы тебя не обидим». Аккуратно на четвереньках зверек подполз к девочке, осторожно протянул лапу и, схватив мясо, вновь отбежал на безопасное расстояние. Расправившись с добычей, он посмотрел на детей — В надежде получить добавку. Эйша достала яблоко. — Будешь? Уже заметно осмелев, он встал на задние лапы и подошел к Петерсу. Ростом он был с Майкла, весь в шерсти, с мощными конечностями и, по-детски, наивной мордочкой. Яблоко вызвало в нем удивление. Существо долго крутило его, рассматривая со всех сторон. Подобная добыча ему была незнакома, «Лап нет, шерсти нет, хвоста и крыльев тоже». «Ешь, это вкусно!» Эйша сопроводила свои слова энергичной жестикуляцией, показывающей, что нужно делать с фруктом. Наконец, решившись, зверек сделал первый укус. Антоновка, скажем так, не самый сладкий сорт яблок, поэтому его лицо перекосило. Он сморщился, высунул язык и начал тереть его рукой, пытаясь избавиться от кислого вкуса. Ситуация выглядела настолько комично, что Петерсы не выдержали и рассмеялись. «Как тебя зовут?» Существо непонимающе замотало головой. «Я?» Девочка положила ладонь себе на грудь. «Эйша, это?» Она указала пальцем на брата. «Майкл, а как себя зовут?» Зверек скорчил недовольную гримасу, открыл рот, растянул губы. «Ал!» Было видно, что человеческая речь ему дается с большим трудом. Наконец, победив природу, он проговорил. «Алматы!» «Ты живешь здесь, в горах?» Существо смотрело на парня непонимающим взглядом. Тогда Петерс добавил к своим словам «шестикуляцию». Спустя минуту, видимо, поняв, о чем идет речь, зверек рыкнул и кивнул. Петерс, изучающе, посмотрел на своего собеседника. — Странно. Не умеешь говорить, но человеческая речь тебе знакома? Ты уже встречал таких, как мы? Алмасты снова принял защитную позу, встав на четвереньки и грозно зарычал, оскалив зубы. — Думаю, это не принесло ему ничего хорошего, — грустно сказала Эйша. Люди жестоки и всегда стараются уничтожить тех, кто отличается от них цветом кожи или формой лица. Они считают его зверем, а зверей, по их мнению, следует убивать. Девочка подошла к нему ближе и аккуратно погладила его ладошкой по голове. Как ни странно, зверек не стал убирать голову и огрызаться, даже наоборот, казалось, это ему нравится. Мы с сестрой идем к Олимпу. Это очень большая и высокая гора. «Ты знаешь дорогу к ней?» Поняв принцип общения, каждое свое слово Майкл подкреплял размашистыми и красноречивыми жестами. Алмасты очень внимательно смотрел на человека, а когда тот закончил, фыркнул и замотал головой. с обреченно опустил руки и посмотрел на Ейшу. «Похоже, нам с тобой придется искать дорогу наугад. Не расстраивайся». Если Селена вывела нас сюда, значит, была уверена, что мы отыщем путь. Надо верить и не сдаваться. Да, ты права. Пора собираться. Не будем терять времени. Дети теперь уже втроем спустились со склона, вышли на дорогу и двинулись дальше. Алмасты шел немного впереди, взяв на себя роль проводника. Впрочем, ему никто не возражал. Горы были его родным домом. Здесь он чувствовал себя свободно и уверенно, в отличие от петерсов, привыкших к равнинам. Вскоре относительно пологи и перевалы закончились, и путники вышли к заснеженной долине, окаймленной раскидистыми елями. Сразу за ней стояла неприступная стена из остроконечных гор. Провожатый уверенно двинулся вперед. Проламывая сильными ногами наст, он по колено утопал в снегу, но это его не особо смущало. Майкл, прикрыв от солнца глаза ладонью, посмотрел наверх. Меж ослепительно белых скал еле угадывалась тонкая черная лента тропы. Видимо, алмасты собрался вести их туда. Уже первые несколько шагов показали, что Эйша ввиду ее роста проваливается по пояс и сильно тормозит движение. Брат взял ее на руки, но и это не особо облегчило ситуацию. Два заплечных мешка, плюс одетая в шубку маленькая девочка, не очень-то способствовали хождению по занесенной снегом долине. «Эй, подожди!» Алмасте остановился и обернулся. Несколько минут он внимательно изучал детей, потом кивнул косматой головой и решительно двинулся к ним. Подойдя ближе к Петерсен, он со всей силы ударил себя кулаком в грудь, громко прорычал и развернулся, подставляя спину. Эйша забралась к нему на загривок и руками крепко обхватила шею. Дальше продвижение пошло быстрее. Широкие ступни алмасты не давали проваливаться ему глубоко в снег. Уже примерно через час трое путников пересекли долину и вышли на горную тропу, змейкой уходящую куда-то вглубь хребта. Даже с ношей на спине проводник быстро шел на подъем и, казалось, совсем не испытывал усталости, в отличие от Майкла, который, тяжело дыша, плелся сзади. Отставая с каждым шагом. Неожиданно алмасты остановился. Покрутив головой в разные стороны, он жадно втянул морозный воздух ноздрями, громко недовольно фыркнул и развернулся к застывшему в двадцати шагах Петерсу. В его глазах читались ужас и паника. Дальше произошло то, чего никто предвидеть не мог. Ревя, словно дикий загнанный зверь, что, впрочем, было недалеко от истины, он ринулся вниз. Эйша вцепилась в шерсть, что есть мочи, пытаясь изо всех сил удержаться на своем скакуне. Приблизившись к Майклу, алмасты, не замедляя бега, одной рукой сгреб его в охапку, увлекая за собой. Только спустя несколько секунд, когда Петерс, Пришел в себя от случившегося и понял, что его тащат куда-то вниз, туда, откуда они с таким трудом пришли, он услышал мерно нарастающий гул.